отдать бескорыстно людям. Человека необразованного, не умеющего критически мыслить, сопоставлять факты и делать выводы, очень легко, воздействуя лишь на его эмоции, повести куда угодно. Он поддастся любому влиянию более знающего. И это страшно. Нам, коммунистам, особенно важно, чтобы молодой человек вырос не только человеком образованным, но и мыслителем, и тонкочувствующим, отзывчивым человеком. Необходимо понимание своей причастности ко всему, что происходит в мире, сознание личной ответственности за все, что делают люди. Человек, если он мыслит и живет, всегда в ответе за то, как живет мир, кому и от чего в нем плохо, мы обязаны научить этому ребятам. потому что нет ничего страшнее бездумно равнодушной молодости, ибо она порождает равнодушно-расчетливую зрелость. Каким будет человек, которому сегодня 17? И многое дается, но с них многое и спросится. А еще больше спросится с нас, взрослых. Если мы не сумеем воспитать ребят, надо путь к профессии среди десятков сотен тысяч принимаемых человеком решений ни одно не может сравниться по своему значению по роли по влиянию на судьбу с решением кем стать по какой дороге пойти на каком поприще служить людям одно из самых больших завоеваний нашей революции в том что она раз и навсегда покончила смешавшими выбору жизненного пути классовыми ограничениями. Но этот выбор, естественно, обязан учитывать множество обстоятельств. Он должен поступать так, как диктуют потребности страны, нужды своего родного края, наконец, так, как позволяют свои собственные способности. Нарушение этого принципа вызывает немалые сложности в промышленности, в сельском хозяйстве, в системе образования, во всех областях жизни страны. Родители иногда не понимают фразы «Тебе открыты все дороги, выбирай любую». Выбор профессии не только в наше время, но и в будущем в первую очередь ограничивается индивидуальными особенностями личности. О следствиях выбора профессии не по способностям прекрасно сказал Карл Маркс. Если мы избрали профессию, для которой у нас нет необходимых способностей, то мы никогда не исполним ее достойным образом, и вскоре с чувством стыда должны будем убедиться в своей собственной неспособности и сказать себе, что мы бесполезные существа на свете. Самым естественным результатом будет тогда презрение к самому себе. А это змея, которая вечно растлевает и гложет сердце, высасывает его животворящую кровь, вливает в нее яд человека ненавистничества и отчаяния. Не будем углубляться в сложные вопросы происхождения способностей. Будем считаться лишь с реальностью, данной нам к моменту выбора человеком жизненного пути и хорошо известной каждому учителю и родителю. Среди выпускников восьмых и десятых классов нет даже двух, совсем одинаковых, у каждого свои, лишь ему присущие задатки, склонности, способности, порой одаренность, иногда талант. и выбор жизненного пути должен определяться в первую очередь ими. Подготовка профессиональных кадров в социалистическом обществе проводится с учетом соблюдения определенных пропорций между людьми физического и интеллектуального труда, гражданами, занятыми в сельском хозяйстве и промышленности, в производственной сфере и в сфере обслуживания. Абсолютная свобода выбора профессии неизбежно привела бы к чрезвычайным трудностям в соблюдении этого подвижного, динамического и сложного равновесия. Профессиональное, техническое. Заводу требуются слесари, токари, карусельщики, фрезеровщики, Шлифовщики. На стройку приглашаются кроновщики, монтажники, бетонщики. На строительство жилого объекта.